Встреча. Девочки, конечно, сразу заплакали. Они плакали от радости, что их освободили и что они встретили добриков. Но плакали они недолго. Потом они стали смеяться. Они смеялись от радости. Но смеялись они недолго, потому что девочки не могут долго грустить и радоваться. Зато они могут долго обижаться. Пока Фантик, Тусик и Добрик стояли и смотрели, открыв рты на девочек, они успели поплакать, посмеяться и обидеться. И тогда девочка по имени Суся сказала. «Ну и где, — спрашивается, — вы пропадали столько времени?» «Да мы...» — начал было Фантик, но его перебила Пуся. «Вам даже сказать нечего в свое оправдание!» «Да мы...» — начал было Тусик, но его перебила Нюся. «Конечно!» «Вы только о себе всегда думаете, только чтобы вам было хорошо». «Да мы...» — начал было Пузик, но его перебила Люся. «Теперь вам хорошо не будет». «Да, мы уже поняли», — сказали Добрики. Вот такой тёплой и дружественной была встреча Добриков и девочек.